Третье. Я опоздал. Целый день мне было не по себе, я никак не мог дождаться уговоренного часа. И не дождался, ноги сами принесли меня к знакомому забору, знакомой калитке. И все же я опоздал. Позднее я часто размышлял над тем, что могло бы случиться, придя вовремя. Возможно, пауки изловчились бы уволочь с Марцелла, куда положено. Возможно, я сумел бы пробиться и ушел бы в бега, так и не столкнувшись с пустотником Даймоном лицом к лицу. Или мы встретились бы с ним посреди улочки, где пыль к тому времени успела бы скататься в кровавые шарики. И то, что произошло потом на арене, состоялось бы сразу, а конец мог бы оказаться... Совсем иным. Видимо, сказалась общая безалаберность судьбы, которая, как известно, слепа, и способна на самые нелепые поступки. Я, наверное, пользовался особым расположением ее капризности, пользовался в течение всей своей жизни, если даже иметь в виду не только бесовскую ее часть, нудную и бесконечную, но и те остальные жизни, кричащие во мне незнакомыми словами, захлебывающиеся в сухом змином шорохе зала. Их лица пока прятались под раскрашенными масками, и я не мог, хотел и не мог крикнуть «Маска! Я вас знаю!». Я их не знал, и расшалившаяся судьба тасовала колоду. Сначала я увидел калитку, сорванную с петель. Вокруг было... Обилие следов, словно множество людей, долго топталось на одном месте, не решаясь войти. А у порога валялся обрывок толстой веревки с узлом на конце. Таких узлов я никогда не встречал и уж тем более не вязал. Узел мне не понравился. Сад оказался, на удивление, нетронутым, хотя я ожидал совсем иного. И сад, и дом, и убранство комнат. Я внимательно осматривал все, крадучись вдоль стены и заглядывая в окна. Но дом был пуст, спокоен и невозмутим. От мрамора лестницы до перламутровой плитки знакомого зала, где стояли упакованные вещи. У зеркала лежал забытый в спешке черепаховый гребень с инкрустацией, а на полу блестел Обнаженный кинжал Зуакилы. Маленький изящный кинжал с волнистым лезвием, с чеканкой по клинку. И лезвие слегка отсвечивало красным. Все остальное было в полном порядке. — Эй, приятель! — окликнули меня от калитки. Я обернулся и сквозь розовые кусты разглядел худого, невысокого человека в синем плаще усыпанном блестками. в руке он держал обломок толстой палки, видимо, только что подобранный. Я направился к нему и после первого же шага сразу понял, что это пустотник. Не мог не понять, как его он не мог не чувствовать, что перед ним бес. Я сделал еще один шаг, и еще один. — Грабить пришел? — спросил пустотник, доставая из-за пазухи деревянную флягу. — О, выпить хочешь? Угощаю. Он явно делал вид, что ничего не произошло. Шел себе человек, увидел открытую дверь в сад, а там уже другой человек околачивается и никак не похожий на хозяина. А чего б не похмелиться двум хорошим человеком? Глядишь, чего и обломится. Я принял предложенную игру. Пусть от нее за стадию разило фальшию и притворством, я подошел к нему и отхлебнул из протянутой фляги. Молча. Я не знал, что говорить. И то, что плескалось во фляге, не было вином. «Пей, пей», — заявил неправильный пустотник, усаживаясь на преступку и вертя в пальцах свою дурацкую палку. Я никак не мог понять, издевается он надо мной или... Преследует какую-то одному ему известную цель. Приходилось ждать. — Пей, приятель, тут до тебя уже успели. Пауки, знаешь ли, ребята жареные. Палку видишь? Так она подлиннее была, к концу железяк прикручена. Плоская, вроде листа с того он дерева. Здоровенная, острая, зараза. Как называется, ты не выговоришь? — Осягай, варварский дротик. Это были первые слова, произнесенные мной, и прозвучали они до того равнодушно и спокойно, что я подивился сам себе. Во рту остывал терпкий травяной привкус. Жидкость во фляге можно было бы назвать чаем, не будь она зеленой и с сильным запахом незнакомых растений. Я расслабленно привалился к забору, А за спиной у меня молчал чистый убранный дом с гребнем у зеркала и кинжалом на полу. Зеленый чай, окровавленный клинок и неторопливая беседа двух притворяющихся нелюдей. Ишь ты, знаток по всему видно. Вот черный ты и отмахивался этой штукой пока мог, а мог он долго... Одного запырял до полной реализации, остальные с ним застряли, до да тройка матерых с той вон с стороны зашла и в дом. Как девку выволокли, так чернокожий заскулил, палку свою сломал и деру дал. Бежит тут вот, по улице, а сам все озирается и слезы по щекам. Дикий совсем, чуть меня с ног не шиб, так и удрал. И пол палки с наконечником утащил. А баба-то, что у аристократочки в прислуге-то была... Тут он расхохотался так искренне, что я на миг засомневался. Но всего лишь на миг. «Ой, не могу!» — ржал пустотник, захлебываясь и разевая непомерно большой рот. «Ой, Ха -ха! кончусь сейчас!» «Мегерта, пауку главному, центуриону-то полуха отрубила. Он ее по морде, по морде, а так и так их хлещет. Младшие пауки еле-еле позатирали». Мне захотелось его убить. И в ту же секунду он прекратил веселиться и искоса глянул на меня. Хмуро поглядел, настороженно. И я понял, почему бой с пустотником доводил бесов до безумия. Я понял. И все равно я хотел его убить. Ты пей, пей. Холодно протянуло, опуская палку к ногам. Чего зря стынуть, Чайкута? Пивал где такой? Зелененький. Очень важно ему было получить ответ. Это я почувствовал. Предельно важно. Не пивал, буркнул я, неожиданно ощутив, что вру. И щупальца чужого, чуждого восприятия, сразу отпрянули, втянулись. — Скрылись. — Ну и ладно, — засуетился вдруг пустотник. — Ну и ладненько, давай сюда фляжечку и уходим. Мало ли, кого власти стребуют, а мы ни при чем. Одно только странно. Почему паучки, а не блюстители? По всему, видать, беса ждали, да не дождались. А теперь и вовсе не дождутся. Бес, небось, в бега уйдет, ищи луну в пруду. Верно я говорю? — Верно. — Верно. — хивнул я и про себя подумал. — Сволочь ты! Ящерица противная, скользкая! Вот — ты -то я толкую то верно! Только хорошо бы, чтоб нашелся добрый человек и передал тому бесу. Пусть не уходит далеко. Игры скоро, а на играх всякое может случиться. А то не пришлось бы потом локти кусать, что не успел вернуться вовремя. Хорошо бы, но мало добрых людей — На этом свете ой, как мало, почти совсем нету. Добрых мало, свободных много. Реализуют право и уйдут, ищи свищи. Одни беськи живут себе, живут, режут друг дружку, зубами грызут на потеху гражданам или кайлом помахивают, да только. Он резко встал, и я вздрогнул, увидев стеклянный, немигающий взгляд у самого своего лица. Дверь внутреннего чуточку приоткрылась, и оттуда из невозможной невероятной глубины донесся острый душный смрад просыпающегося зверя. И не зверя даже, но просыпающегося.